«Значит, сразу после завершения похорон вашей матушки я рассылаю гонцов по епархиям и ставропегиальным монастырям», подвел Игнатий итог нашей короткой, но вместившей в себя много эмоций и смыслов, поскольку столько уже всего было по этому поводу говорено беседе. Я молча кивнул. «Да, с матушкой, хоть и грех так говорить, но все вышло довольно удачно. В смысле того, что представилась она накануне действительно серьезных изменений в государстве. Иначе она вполне могла бы доставить мне множество дополнительных проблем, каковых и так будет воз и еще маленькая тележка, да, возможно, и не одна». «Пять лет после Южной войны». Она оставалась единственной, кто постоянно пил из меня кровь, требуя послушания и исполнения ее воли. Три раза она объявляла, что я ей не сын, дважды демонстративно уезжала на поселение в Кирилло-Белозерский монастырь, но почти сразу же возвращалась и, тут же забыв обо всем объявленном ранее, вызывала меня к себе и снова начинала гнобить своими советами по поводу того, кого, куда назначать и как править страной. Я терпел. Нет, все это можно было просто быстро прекратить, заставив матушку насильно принять постриг. Но я не хотел обострять. К тому же, на самом деле, все матушкины потуги для меня, натренированного стервами 21 века, были не так уж и напряжны. Да, неприятно. Да, приходится терять время на смиренное выслушивание матушкиных поучений и на ругань вследствие того, что я им не следую. Но до тех высот сосания мозга, которыми в совершенстве владеют модели, актрисы и телеведущие, матушке было расти и расти а я и их способен был выдерживать довольно долгое время. К тому же все громогласные матушкины заявы на самом деле приносили больше пользы, чем вреда. Да и относились к ним теперь скорее с юмором. Когда она первый раз заявила, что я не ее сын, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все напряглись ожидая, как повернется дело. А спяток бояр-княжат даже заняли позицию низкого старта у подножья матушкиного кресла трона, ожидая дальнейшего развертывания кампании. Но матушка удержалась на этой позиции всего лишь два дня, а затем не менее громогласно призвала сына к послушанию матери. Бояре-княжата разочарованно разогнулись, но от повышенного внимания моего дяди Семена и Митрофана это их совершенно не избавило. А чем чревато подобное внимание, никому же разъяснять не требовалось. Поэтому, когда матушка заявила нечто подобное во второй раз, это восприняли уже как некое помешательство престарелой женщины. А на третий раз просто всем скопом тихо поржали и посочувствовали царю, батюшке, а также повосхищались его терпением и смирением, что, как ни странно, лишь укрепило мой авторитет в глазах многих, переведя меня из сопляков во взрослые мужи ибо только они способны быть терпеливыми. Молодняк же, как правило, наоборот, бравирует своей резкостью и бескомпромиссностью, наивно полагая, что именно этим подчеркивает свою взрослость и самостоятельность. Впрочем, несмотря на все мое терпение, матушка меня все ж таки напрягала, так что ее кончина однозначно уменьшило число моих личных напрягов, и потому я совершенно искренне повелел похоронить ее со всеми подобающими почестями и даже отстоял у гроба три с лишним часа. «А кого все-таки решил ставить главой миссии Константинопольскому патриарху?» — спросил я, отвлекаясь от мысли о матушке. В этот вопрос я принципиально не вмешивался Игнатий умен, изворотлив в интригах, и задачу свою и выгоду для церкви в этом случае видит ясно. Так чего мне лезть? Казанского митрополита, — улыбнулся патриарх. Кого ж еще? Не Неуча посылать глупо, да и вообще там нужен человек который всю ту святую афонскую свору сможет хорошенько взнуздать и заставить трудиться на наше дело так, как ты, государь, своих иноземцев взнуздываешь. А кто еще с этим справится, кроме него?» Я согласно кивнул, и мы, понимающе переглянулись. «Ибо это было еще не все. Мы готовили митрополита Гермогена» для еще одной операции, кою надеялись провести, хотя он пока был совершенно не в курсе этого. Дело в том, что Брестская уния, отколовшаяся от Константинопольского патриархата всю западную польскую Украину и Литву и передавшая ее под начало папы, вызвала среди всего православного населения этих земель яростное неприятие. К тому же я из своего времени помню, как наш патриарх Алексий II, а вслед за ними Кирилл, катались с пастырской поездкой по Украине и как их там встречали. То есть униаты на Украине даже в наше время все еще оставались в глухой жопе. Но пока никакой другой православной иерархии на православных землях Речи Посполитой не существовало, а попытка ввести ее напрямую, то есть интронизировать киевского митрополита волей русского патриарха, вызвала бы резкое вострение отношения с Речью Посполитой. Хотя запорожцы уже и посылали к Игнатью с просьбой дать им митрополита и епископов, потому как под клятыми латинянами мочи нет стоять. Но Игнатий, после долгих обсуждений со мной и в Синоде, как раз вследствие всего вышеизложенного им отказал, зато несколько туманно, но многообещающе посулил, скоро поспособствует разрешению всей беды, наказав немного потерпеть и не дергаться». И вот ведь хитрый грек предложил мне интересную комбинацию. До сего момента именно греки чаще всего переходили из подчинения своего константинопольского патриарха в подчинении русского, ибо, обладая лучшей подготовкой и имея за плечами авторитет церкви родоначальной, могли рассчитывать на быстрое продвижение и занятие влиятельных постов. Сам Игнатий был тому лучшим примером. Но теперь мы по его предложению собирались совершить обратный финт. Согласно нашим планам и уже имеющимся предварительным договоренностям, глава нашего массового учебного пула, отправляемого на обучение в греческие, в основном афонские монастыри, должен был по освобождении Какой-нибудь из греческих епархий, ну, должен же у них в течение пары-тройки лет представиться хоть один епископ, занять ее кафедру. А затем, уже как представитель Константинопольской патриархии, он будет интернизирован Вселенским патриархом в Киевские митрополиты. Ах, латиняне взвают! Вся уния как раз и была затеяна-то в основном для того, чтобы оторвать православных подданных речи Посполитой от своих корней, прервать довольно живое общение украинских и литовских православных братств со своими московскими единоверцами, а тут такое. Но с формальной точки зрения, при таком варианте, Мы оставались полностью в стороне. — Вам не нравится? Вы грозите, что не потерпите? — Так Константинопольский патриарх, подданный султану Османов, вот с ним и воюете, если хотите. Я на мгновение задумался, а затем, решаясь, сказал. — А знаешь, святейший... Я у тебя все-таки тех монахов, что ты отбирал по моей просьбе, заберу. Игнатий напрягся. А надо ли, государь? Большое дело затеваем. Каждый человек на счету, а ты лучших забрать хочешь. Я еще подумал. Действительно. На спонтанное решение сейчас принял. Мол, отправляем одних, да и заодно отправим других. Может, действительно подождать? В казне денег хватит, чтобы два таких дела потянуть. За эти пять лет я не только восстановил всю отцовую кубышку, но даже и увеличил ее. Так что дело не в деньгах, а в том, что оба этих дела я считал очень важными. Но не выйдет ли, что взявшись за оба, я ни одно не смогу сделать так, как оно того требовало». Я резко тряхнул головой. Нет, все надо делать именно сейчас, Пока есть в казне деньги, Пока нет войны. Пять мирных лет по нынешним временам Это просто царский подарок. Есть Господь на небе, есть, И он мою страну любит, точно. Мы едва успели закончить на юге, Как замирились поляки со шведами. И Сигизмунд Третий тут же стал недобро поглядывать на меня. Но итогом Южной войны стало еще и то, что русская армия оказалась единственной армией во всей Европе, которая не только устояла под ударом чудовищной военной машины османов, но еще и вышла из войны, завоевав для страны новые земли и города. А потому лезть в разборки с такими русскими польская шляхта рвалась не шибко. Воистину, как говорят лаймы, «флитенбинг», то есть сильный флот оказывает влияние на политику самим фактом своего существования. Хотя в моем случае это относится к армии. У шведов начались неурядицы из Дании, Так что в мою сторону они пока не смотрели. Но вечно так продолжаться не могло. Я с усмешкой вспоминал свои наивные мечты по поводу того, как я смогу не воевать.